Глава двенадцатая. О реальном положении дел. Это больше, чем тебе следует знать. Несмотря на вчерашнее заявление Аланы о новых директивах, допускающих откровенность и приказе меня завербовать, отбревала она меня таким ответом уже не первый раз. Раз это к десятой, если бы я считал, и притом всего за несколько часов. Впрочем, и от того, что девушка все же удосужилась рассказать, у меня уже голова пухлая и шла кругом. Возможно, даже квадратом. Или треугольником, в котором все углы тупые. Но это уже какая-то невклидовая геометрия, от которой не только головокружение и мигрень, но и расстройство желудка за компанию вполне можно заработать. С утра обе девушки были совсем не расположены к общению, только косились на меня и кривили губы. Я до конца так и не понял, вызвано это было похмельем, стыдом за вчерашнее поведение или досадой на несостоявшуюся оргию. Впрочем, вникать я не стал. Сходил на работу, точнее, побездельничать на рабочем месте, а когда вернулся, дамы уже успели побывать у портного и, возможно, снова накатить ликера. На этот раз в гораздо более умеренных дозах, так что вели себя прилично, но все же пребывали в благодушном настроении. Может и не пили, говорят, шопинг сам по себе отличный способ исправить женщинам настроение. Или просто похмелье отпустила. Однако обновками они передо мной не похвастались, что я счел за плохой признак. Но все же разговор состоялся достаточно откровенный и познавательный, пусть и с оговорками. милиса в беседе участия не принимала, только слушала с раскрытым ртом, будто сказку на ночь. Для нее все это было чем-то далеким и непонятным, непознаваемым, за гранью привычной реальности. Признаться, для меня отчасти тоже. Да уж, сказочка вышла, что надо. По ней можно было бы сделать отличное верт-шоу в жанре космооперы, или даже игру. Хотя кому нужен виртуальный мир, когда в реальности можно путешествовать с планеты на планету, меняя тела? И доступна такая возможность вовсе не только военным для разведки, как я сперва подумал. а вообще всем гражданам как минимум раз в жизни. Нынешний год в их Межзвездной Империи Федерации или какой там у них строй мне Алана так и не назвала, но я подозревал, что успела смениться даже первая цифра тысячелетия. Уж слишком далеко ушли как технологии, так и само человечество. Насчет расселения по всей галактике я не до конца поверил. Чересчур велики масштабы, больше смахивает на поэтическое или рекламное преувеличение. Ну, или пропаганду, тут уж с какой стороны смотреть. Максимум в пределах Млечного Пути. Хотя, погодите-ка, это же и есть галактика. Да, из основ астрономии я все же кое-что помню, но мои знания на эту тему всегда были отрывочные и поверхностны, в большей степени подчеркнуты из фантастических книг, фильмов и игр, чем из учебников. Ладно, мы не в крабовидной туманности и не в созвездии лошадиной головы. Названий других галактик я вообще так сходу не вспомню. Ну и не надо. Все равно мы все еще в родном Млечном Пути. Хотелось бы сказать, что это хорошо, но на самом деле никакой разницы. Ведь не на Земле же. И до Земли мне не добраться, даже со здешними технологиями, не в этом теле. Да и зачем? Там я буду еще более чужим, чем здесь. Где бы это здесь ни было. Названные Аланы и координаты звездной системы не сказали мне совершенно ничего. Вряд ли они ей самой что-то говорили, просто вызубрила наизусть. Моя первоначальная версия с волшебным попаданием в другой мир трещала по швам. Продолжала держаться она только на том, что здесь, на этой планете, ведь действительно есть магия или нечто по виду неотличимое от магии, но на самом деле вполне может оказаться некой достаточно развитой технологией. Если верить словам одного писателя-фантаста, жившего примерно за полвека до меня, их иногда трудно различать. Но он-то только предполагал, выдвигал теоретический тезис. А я вот столкнулся нос к носу. И даже не могу проверить на практике, чтобы убедиться и выяснить точно. Если даже печати, созданные, работают с помощью некой неведомой мне технологии, это ничего не меняет. Все равно она слишком сложна и непознаваема для меня. В принципе, я даже работу в верткапсул не совсем понимал, хоть и писал для них программы. А большинство людей, даже как работает банальный телевизор, не имели представления. Я-то тоже, но для меня это устаревшая технология. Но чем техника сложнее, тем труднее понять принципы ее функционирования. Так что пусть печати будут магией. Если нет разницы, зачем забивать себе голову? Вот вопрос, являются ли орки и эльфы аборигенами, или просто люди зачем-то создавали себе такие тела при переезде на эту планету, гораздо более актуален. Им, конечно, тоже можно пренебречь, но уже нежелательно. Хотя нынешнее поколение определенно такие с рождения. Никогда тел не меняли, так что вполне себе коренные орки. Но раз уж все расы генетически совместимы, предки у них могут быть общие. И они определенно являются именно разными расами, а не видами. Пока мы с Аланой сошлись на теории о затерянной земной колонии, Все факты в такую возможность укладывались, а существование генетически совместимых с людьми инопланетян все-таки избыточное приумножение сущностей. Слишком уж маловероятен такой расклад, хотя по теории вероятностей как раз возможно абсолютно все. Просто с шансом на 100 миллиардов или меньше. Или с шансом 50 на 50. То ли будет, то ли нет. С другой стороны, происхождение местного населения ничего не меняло. Сейчас-то у них своя независимая цивилизация, обладающая то ли магией, то ли технологиями, неведомыми остальному человечеству. Если бы не это, планету наверняка оставили бы в покое, разве что поставили под наблюдение. Но печати меняли все. «И что, нам ждать вторжения?» — поинтересовался я. «Будет зависеть от данных, которые мы раздобудем», — не моргнув глазом, ответила Алана. Я кивнул и вроде бы даже сумел сохранить на лице выражение спокойствия. Раз девушки не завизжали от ужаса, глядя на мою рожу, значит, настоящих чувств точно не выдал. А чувствовал я себя точно каким-то героем фантастической истории. Ну, или сказочной. таким героем с большой буквы «Г», причем во всех смыслах, хотя и по разным причинам. От меня зависит судьба мира. Пусть не напрямую, очень опосредованно, но все, что я вижу, слышу и даже думаю, узнают те, кто на основании этих данных будут принимать решения». И вовсе не о том, что на завтрак съесть, а о том, не устроит ли полномасштабное вторжение из космоса. А герой из меня не очень даже со строчной буквы. Я бы предпочел, чтобы явился какой-нибудь седовласый старик, назвался великим магом и сообщил «Ник, ты избранный! У тебя есть предназначение!» Непременно за главных букв. Ага. Вместо старика-мага сошел бы даже какой-нибудь серебряный страж, учитывая местные нюансы. Но непременно с белыми волосами и двумя мечами за спиной. для колорита, а вместо этого купленная за два золотых эльфийка с вот такими... ушами. Да и предназначение она мне напророчила фиговенькое, не говоря уже об остальном. И вообще, это даже не пророчество, а банальная правда, по которой получается, что хоть я и попал сюда по ошибке и вообще никому не нужен, но хочешь не хочешь, а функции шпиона буду выполнять. Данные-то передаются, если даже трансляцию можно отключить, Алана мне точно не скажет как. Можно, конечно, доложить обо всем капитанши и почти добровольно запереться в подземных камерах вместе с Аланой. Тогда на базу разведки будет передаваться информация только о том, что было у нас на обед и как часто заключенным дают пиво. Но я не настолько альтруист и не готов к подобному самопожертвованию. К тому же это все равно будет почти бесполезно. Просто пришлют новых шпионов, корабль разведчик-то на орбите висит. или вовсе сразу посчитает местное население враждебным и сбросит им на головы армию космодесантников. Пусть даже без скафандров с огромными наплечниками и мечей Просто отряд тренированных солдат в улучшенных телах, наподобие моего, с современным оружием. Да даже если не с бластерами, а с банальными автоматами. Интересно, на разведывательном корабле есть запасы оружия? На армию его ресурсов, судя по всему, не хватит, Но даже небольшой хорошо вооруженный отряд может принести немало проблем. Если не победить всю Империю, то как минимум захватить Плацдарм, взять в плен нескольких мастеров-печатников и начать узнавать их секреты. Ну, пусть даже местные маги тоже кое-что умеют. Боевые печати делают сильнее, чем улучшенные тела. И всякие магические барьеры можно устроить. Вон как ограду усадьбы лорда Феореса. Но нападающие могут просто перезагружаться в новые тела, то есть потери будут нулевыми. А численность армии зависит только от запасов биомассы. В общем, в перспективе никаких шансов у местных нет. И, наверное, зря я об этом подумал, ведь эта информация тоже будет передана куда следует. Но и без меня догадались бы. «Если кто-то посмеет напасть на империю, рыцари круга дадут достойный отпор!» Запальчиво объявила милиса Я даже не стал это комментировать. Что толку спорить? Слишком сложно объяснить почти средневековой девчонке то, в чем и сам не очень-то разбираюсь. О современном вооружении Алана мне ничего не сказала, но даже если вдруг с моего времени ничего нового не изобрели, что очень маловероятно, хватит и того, что было. Космическая цивилизация точно не скатилась до мечей и арбалетов. Самые крупные города вообще можно разбомбить с орбиты или просто с воздуха. В общем, шансов ноль. Круглый такой, с дыркой. Вот и как в таких условиях геройствовать, особенно когда не очень-то хочется. Да уж, я точно не в сказке и не в волшебном мире. Независимо от того, есть тут магия или нет, волшебность мира не от этого зависит. Никаких чудесных спасений и могучих героев ждать не приходится. Придется самому крутиться. И главное свалить куда подальше, пока за неимением других кандидатур меня самого в героя не назначили. Но валить некуда, от призвания или предназначения не убежишь и спутниковую передачу данных в себе не отключишь. И зачем я только решил разузнать, как все обстоит на самом деле? Мог бы не покупать Алану или хотя бы ни о чем не спрашивать. Жил бы себе прекрасно с парой красоток рабынь. Конечно, я и сейчас могу так жить, но уже не столь беззаботно. И не потому, что такой ответственный, но нависшая угроза напрягает. А то, что ее осуществление зависит от моих действий, напрягает еще сильнее. «Ненавижу реальный мир», — вздохнул я. «Надо выпить». «На меня даже не смотри», — замахала руками Алана. «Никакого больше алкоголя. Он затуманивает разум. И вообще, я на службе». «Да-да, вчера кто наклюкался, я, что ли?» Может, она и не знала, сколько градусов в том ликёре, но вот пиво потом хлестало уже полностью сознательно. Я покосился на милису но она скривилась и покачала головой. «Женщина, никакой склонности к бессмысленному ежедневному пьянству». Что же мне теперь одному, как постыднему алкоголику, напиваться? Но от таких новостей и открывшихся перспектив грех не выпить. Ладно, жизнь продолжается. И грядущий потенциальный конец света еще не повод отказываться от возможности неплохо заработать. Да, получается, что я ненароком проведу разведку в столице империи. Но пускай уж лучше бомбят или десантируются в столицу, чем вставший почти родным А Авось как раз вольный город и пронесет. А если даже нет, то случится вторжение не сегодня. Алана заявила, что крейсер уже отправлен к планете, просто на всякий случай. Но по ее оговоркам и недомолвкам я понял, что космический полет дело ох какое не быстрое. Это транслирование разумов людей через полгалактики в новые тела занимает всего месяц, а вот корабль летит куда дольше годы, десятилетия это больше, чем мне следует знать, по мнению разведчицы. Вполне возможно, что срок исчисляется столетиями, и я вообще зря волнуюсь. Хотя в таком случае ей точно стоило бы меня успокоить, так что надеяться на лучшее не буду. «Ну, как хотите», — махнул рукой я. «Может, Кайл в зале, напью с ним, потом подеремся». Провокация не удалась. Девушки остались безразличны, даже Мелисса. «Что ж, я слов на ветер не бросаю, вот пойду и осуществлю свою угрозу». Может, получу по морде, разведка узнает, что местные физически сильнее их шпионов постерегутся нападать. Радуйся, мир, вот на какой подвиг я готов. Но только после трех литров пива, никак не меньше».